Чем чаще празднует лицей свою святую годовщину, тем робче старый круг друзей в семью стесняется едину, тем реже он, тем праздник наш в своем в е с е л ь е мрачнее, тем глуше звон за здравных чаш. и наши песни тем грустнее, так дуновенье бурь земных и нас нечаянно касались, и мы среди пиршеств молодых душою часто омрачались, мы возмужали, Рок судил и нам житейские испытания и смерти дух среди нас ходил и назначал свои закланья. шесть мест у праздненных стоят, шести друзей не узрим более, они разбросаны и спят. Кто здесь, кто там на ратном поле, кто дома, кто в земле чужой, кого недуг, кого печали свели во мрак земли сырой, и надо всеми мы рыдали. И м н и с я очередь за мной. Зовет меня мой д е л ь в и к милый, товарищ юности живой, товарищ юности унылый, товарищ песен молодых, перов и чистых помышлений. Туда в толпу т е н е й родных, на век от нас утекший гений. Тесней умилые друзья, тесней наш верный круг составим. Почившим песню кончил я, живых н а д е ж д о ю поздравим, надеждой некогда опять в Перу л и ц е й с к о м о чутиться всех остальных еще обнять и новых жертв уж не страшиться.